Глава шестая. Дедушка Фош Леван. Как-то утром Мадлен шел по одному из немощенных Монрейльских переулков. Внезапно он услышал шум и увидел на некотором расстоянии кучку людей. Он подошел к ним. У старика-крестьянина, которого звали Дедушка Фош Леван, упала лошадь а сам он очутился под телегой. Этот Фошлеван принадлежал к числу тех немногих врагов, какие еще оставались в это время у Мадлена. Когда Мадлен поселился в Монрейле, Фошлеван, довольно грамотный крестьянин, бывший прежде сельским песцом, занимался торговлей, но с некоторых пор дела его шли плохо. Фошлеван видел, как этот простой рабочий богател, а он хозяин постепенно разорялся. Это наполняло его сердце завистью, и он при всяком удобном случае старался чем-нибудь повредить Мадлену. Затем наступило банкротство, и старик, у которого от всего имущества осталось только лошадь с телегой, не имевший к тому же ни семьи, ни детей, вынужден был стать ломовым извозчиком. При падении лошадь сломала себе ноги, и не могла подняться. Старик оказался между колесами, и упал он так несчастливо, что телега всей своей тяжестью давила ему на грудь. Она была основательно нагружена. Дедушка Фошлеван испускал душераздирающие вопли. Его пытались вытащить, но безуспешно. Неловкое движение, неверное усилие, неудачный толчок, и ему был бы конец. Высвободить его можно было лишь одним способом — приподняв телегу снизу. Жавер, случайно оказавшийся здесь в момент несчастья, послал за домкратом. Но вот подошел Мадлен. Все почтительно расступились. «Помогите!» — кричал старик Фошлеван. «Добрые люди, спасите старика!» Мадлен обратился к присутствующим. «Нет ли домкрата?» — За ним пошли, — отвечал один крестьянин. — А скоро его сюда доставят? — Да пошли-то в самое ближнее место, в Флашо, к кузнецу. Но на это понадобится добрых четверть часа. — Четверть часа! — вскричал Мадлен. Накануне шел дождь, земля размокла, телега с каждой минутой увязала все глубже и все сильнее придавливала грудь старика Фошлевана. Все понимали, что не пройдет и пяти минут, как у него будут сломаны все ребра. Нельзя ждать четверть часа, сказал Мадлен крестьянам, стоявшим вокруг. Ничего не поделаешь, да ведь будет поздно. Разве вы не видите, что телега уходит все глубже? Как не видеть? Послушайте, продолжал Мадлен, пока еще под телегой довольно место, можно подлезть под нее и приподнять ее спиной. Всего полминуты, а за это время беднягу успеют вытащить. Найдется здесь человек с крепкой спиной и добрым сердцем. Кто хочет заработать пять луидоров?» Никто в толпе не сдвинулся с места. «Десять луидоров!» — сказал Мадлен. Присутствовавшие смотрели в землю. Один из них пробормотал. «Тут нужна дьявольская сила!» как бы тебя самого не придавило. — Ну же! — настаивал Мадлен. — Двадцать луйдоров! Опять молчание. — Желания-то у них хватает, — произнес чей-то голос. Мадлен обернулся и узнал Жавера. Он не заметил, когда тот подошел. — А вот силы не хватает, — продолжал Жавер. — Чтобы поднять на спине такую телегу, Надо быть страшным силачом. Пристально глядя на Мадлена, он произнес, отчеканивая каждое слово. — Господин Мадлен, в своей жизни я знал только одного человека, способного сделать то, что вы требуете. Мадлен вздрогнул. Равнодушным тоном, не сводя с Мадлена глаз, Жавер добавил. Это был один каторжник. «Вот как?» — отозвался Мадлен. «Каторжник из Тулонской тюрьмы». Мадлен побледнел. Между тем телега продолжала медленно уходить в землю. Дедушка Фошлеван хрипел и вопил. «Задыхаюсь! У меня ребра трещат! дамкрат! Сделайте что-нибудь!» О! — Мадлен оглянул толпу. «Неужели никто не хочет заработать двадцать луидоров?» и спасти жизнь бедному старику. Ни один из присутствующих не шевельнулся. Жавер продолжал. «В своей жизни я знал только одного человека, который мог заменить домкрат. Это был каторжник». «О, сейчас меня раздавит!» — крикнул старик. Мадлен поднял голову, встретил все тот же истребиный, Не отрывавшийся от него взгляд Джавера посмотрел на неподвижно стоявших крестьян и грустно улыбнулся. Потом, не сказав ни слова, опустился на колени и не успела толпа даже вскрикнуть, как он уже был под телегой. Наступила страшная минута ожидания и тишины. На глазах у всех Мадлен, почти плашмя, лежа под чудовищным грузом, дважды пытался подвести локти к коленям, но тщетно. Ему закричали дядюшка Мадлен, вылезайте! Сам старик Фошлеван сказал ему, господин Мадлен, уходите! Видно уж, мне на роду написано так умереть. Оставьте меня, не то и вас задавит. Мадлен ничего не отвечал. Зрители Тяжело дышали. Колеса продолжали уходить все глубже, и теперь Мадлену было уже почти невозможно вылезти из-под телеги. Вдруг вся эта громада пошатнулась. Телега начала медленно приподниматься. Колеса наполовину вышли из колеи. Послышался задыхающийся голос. «Скорей, помогите!» — это крикнул Мадлен, напрягший последние силы. Все бросились на помощь. Самоотверженный поступок одного придал силу и мужество остальным. Два десятка рук подхватили телегу. Старик Фошлеван был спасен. Мадлен встал на ноги. Он был смертельно бледен, хотя пот лил с него градом. Его одежда была разорвана и покрыта грязью. Все плакали. Старик целовал ему колени и говорил что это сам Господь, а на лице Мадлена было какое-то странное выражение блаженного неземного страдания, и он спокойно смотрел на Жавера, все еще не спускавшего с него глаз».